Глава 33 «Это кто такой?» – спросил Рейнольдс Джейсона. «Его зовут Стэнли. Это робот с проекта. Мы говорили вам о проекте, если помните». «Ах да», – сказал Гаррисон. «Супер-робот, которого строят его маленькие братишки». «Я должен возразить против вашего тона», – резко сказал языке. «Вам нет причин проявлять высокомерие». То, что делает этот робот со своими товарищами, лежит в русле великой традиции вашей технологии. Строить больше и лучше, и с большим воображением. «Прошу прощения», — сказал Гаррисон. «Но он ворвался сюда». Его пригласили. «Холодно», — ответил Джейсон. Он был далеко и только что прибыл. «С сообщением?» «Оно от проекта», — ответил Стэнли. «Что за сообщение?» — требовательно спросил Гаррисон. «Сначала я должен объяснить», — сказал Стэнли. Проект уже в течение нескольких лет общается с неким разумом где-то в центральной части галактики. «Да», — сказал Рейнольдс, — «нам об этом говорили». «Сообщение, которое я принес», — продолжал Стэнли, — «от этого разума». «И оно имеет отношение к положению дел здесь?» — спросил Рейнольдс. «Мне это кажется нелепым». «Оно имеет отношение к вам», — сказал Стэнли. «Но как оно может знать? Откуда ему знать о здешней ситуации? Огромный инопланетный разум, конечно, не станет заниматься... «Сообщение, адресованное вам и остальной части вашей экспедиции, таково. Оставьте землю в покое. Любое вмешательство запрещено. Она часть эксперимента». «Но я не понимаю», – рассерженно проговорил Гаррисон. «Какой эксперимент? О чем он говорит? Это совершенно бессмыслица. Разумеется, мы имеем право знать». Стэнли достал из сумки сложенный лист бумаги, перебросил его через стол Рейнольдсу. «Это копия сообщения. С принтера». Рейнольдс поднял бумагу и взглянул. Так там сказано, но я не понимаю, к чему все это. Если вы снова пытаетесь сблифовать. Это принцип, негромко проговорил Джейсон. Да, несомненно. Мы задавались вопросами. Теперь мы знаем. Проект разговаривал с принципом. Принцип! закричал Гаррисон. Это еще что? Мы не знаем ни о каком принципе. Нам это ничего не говорит. Джон вздохнул. Да, действительно, нам следовало об этом рассказать, но нужно было рассказать так много. Если вы готовы выслушать. «Я расскажу вам о принципе». «Еще одна сказочка, не сомневаясь», — сердито сказал Гаррисон. «Липовое сообщение и теперь сказочка. Вы, видимо, считаете нас дураками». «Это теперь не важно», — сказал Джейсон. «Не имеет значения, что вы думаете. Все это совершенно не в наших руках и не в ваших также». «Джон был прав в своем предположении», — сказал себе Джейсон, что над землянами был поставлен эксперимент. В том же духе и, возможно, приблизительно тем же образом, каким земной бактериолог или вирусолог стал бы экспериментировать с колонией бактерий или вирусов. А если это так, подумал он и был поражен своей мыслью, то люди в этом доме и маленькое племя индейцев и еще одна маленькая группа людей на западном побережье остались на земле не случайно. Скорее, их намеренно оставили здесь в качестве, например, контрольных групп. Джон говорил. Принцип уже должен знать, что штамм человечества сохранил чистоту. Однако, сделав это новое открытие, они должны также понимать, что хотя в массе своей человечество не изменилось, отдельные его фрагменты подверглись мутации. Ибо здесь есть три человеческих штамма. Люди этого дома, индейцы и люди на побережье. Из них два мутировали успешно, а третий перестал развиваться. Хотя, погоди-ка, сказал себе Джейсон. Последнее заключение неверно, поскольку есть Дэвид Хант. Думая о нем, он вспомнил, как недели две назад музыкальные деревья вдруг восстановили былую тонкость и устойчивость исполнения. И еще тот невероятный слух, который только сегодня днем принес Тэтчер. И как это роботам удается узнавать обо всем прежде всех остальных? И роботы. Не три различных штамма, а четыре. Одно очко не в пользу принципа, развеселившись, подумал Джейсон. Он был готов поставить на что угодно и нисколько не сомневался в выигрыше, что принцип не принял в расчет роботов. Хотя роботы, если задуматься, внушают некоторый страх. Что за хитрое устройство является собой эта штука, которая может разговаривать с принципом и передавать его сообщения? И почему принцип поручил проекту выступать от его имени? Просто потому, что он оказался под рукой? Или же между ними существует близость и понимание, невозможное между принципом и человеком, или любой другой биологической формой жизни? От этой мысли Джейсона пробрала дрожь. «Помнишь?» – обратился он к Стэнли. Сначала вы сказали, что не можете ничем нам помочь. — Помню, — ответил робот. Однако в конце концов помогли. — Я очень рад, — сказал Стэнли, — что в конечном итоге смогли вам помочь. Я думаю, мы с вами имеем очень много общего. — Я искренне надеюсь, что это так, — сказал Джейсон. — И благодарю тебя от всего сердца.